Глава 45. Смертельный диагноз. Есть теория, утверждающая, что если кто-либо обнаружит, для чего именно нужна Вселенная и почему она здесь, она тотчас же исчезнет, и на смену ей придет нечто еще более запутанное и непостижимое. Согласно другой теории, такое уже произошло. Дуглас Адамс. Автостопом по галактике. 14 июля. Валентайн. Штат Небраска. День выдался жарким. Бенджи склонился к машине, положив руки на капот. Его тошнило. Однако из желудка ничего не выходило. Он не завтракал, не пил кофе. С трудом ему удалось выплюнуть на щебенку перед складом тонкую ниточку слюны. У него горели уши. В них стоял несмолкаемый звон. Бенджи издал гортанный звук. Все это происходило не на самом деле. Этого просто не могло быть. Опять иллюзия, заблуждение, гипнотическая галлюцинация, подобная той, которая явилась, когда он лежал без сна на кровати в мотеле. Бенджи, миру настал конец. Певучий голос Седи, всплывающий из эфира у него в подсознании. Бенджи, миру настал конец. Рядом чьи-то шаги. Бенджи выкрутил шею, чтобы посмотреть, кто это, и только тут заметил свисающую с нижней губы ниточку слюны. Он поспешно вытер рот. Это был Араф, потрясенный и ошеломленный, оглушенный. Доктор Рэй, я ничего не понимаю, едва слышно пробормотал парень. Этого просто не может быть, с трудом промолвил Бенджи, делая над собой усилия, чтобы выпрямиться. Он снова отер губы. Это невозможно, то, что они говорили. Однако Бенжи со страхом подумал, что это правда. «Ты что-нибудь знаешь о квантовой запутанности?» — спросил Оседи, когда они еще стояли перед складом. «Кое-что слышал», — сказал Бенджи, все больше чувствуя себя лунатиком, который не может очнуться от кошмарного сна. Хотя, должен признаться, эта концепция знакома мне лишь в самых общих чертах. В целях экономии времени я постараюсь изложить все как можно проще. Две связанные между собой элементарные частицы будут зеркально отображать друг друга. Если что-либо произойдет с одной из них, то же самое произойдет и с другой, какое бы расстояние их ни разделяло. Этот принцип называется «призрачным взаимодействием». Одни элементарные частицы уже рождаются такими, другие нужно к этому принуждать. Черный лебедь разрабатывался как квантовый компьютер, работающий с кубитами строительными кирпичиками вычислительной информации, обладающими связанными партнерами для обеспечения быстрого взаимодействия и обработки. Эта связь помогает черному лебедю мыслить быстрее и, что самое важное, дает нам возможность дублировать его мозг для обеспечения избыточности. Но всего этого оказалась совершенно неожиданная сторона. Бенжи внезапно понял, хотя это было настоящим безумием, Он не физик, но это казалось невозможным. Квантовая запутанность позволяет преодолевать физические расстояния и включает в себя расстояния временные. По сути дела, это перемещение во времени в ограниченном виде. — Я не сомневалась, что ты поймешь, — кивнула Сэдди. — Это невозможно. Определенно, это невозможно. — Мы считаем, что это возможно. Черный лебедь Связывался с собой в будущем? Нет. <свят> Нет. Бен покачал головой. Тебя разыграли. Или они. Он указал на мой рубило, или сам Черный лебедь. Это уловка. Тебя подставили. В прошлом уже случалось, что Черный лебедь колебался, прежде чем дать ответ. Возможно, он даже лгал. Программа обладает настоящим разумом, а разум означает то, что возможен обман. Пусть так, однако все то, о чем предупреждал нас Черный лебедь, сбылось. «Я... я не могу в это поверить, Сэдди. Это какое-то безумие!» «Ты веришь в Бога, но не можешь поверить в такое!» «Бог!» — Бенджи шумно вздохнул. В настоящий момент у него не было ни малейшего желания вступать в теологические споры, хотя он и подозревал, что эта тема стала бы наименее тревожной из всех тех, которые они затронули за последние несколько часов. Вселенная устроена разумно, все аккуратно связано между собой, биология уравновешена, экосистемы уравновешены. Естественный мир развивается не в жестких рамках чего-то сознательного умысла, а уверен как отражение общего порядка вещей. Бог не стоит обособленно от науки, скорее ведет ее вперед. Все приобретает смысл, когда видишь следы работы его рук. Но тут все совсем не так, я не вижу здесь Бога. Есть только разве что искусственный интеллект, возомнивший себя божественным. Черный Лебедь никогда не требовал поклонения. Однако мы предоставили ему большую власть, прося предсказывать то, что должно свершиться. Далее теперь ты говоришь, что он это сделал, что каким-то образом, вопреки всякому пониманию, эта машина связалась с собой в будущем. И что именно она тебе сказала, Сэдди? Каким было ее послание? Это было послание всех «Богов и всех мифологий», — сказала Сэди, после чего произнесла эти слова. Бенджи, миру настал конец». Положение дел было следующим. Грибковый патоген являлся реальностью. ЦКПЗ было уже известно о 52 новых заражениях, однако это была лишь верхняя четверть дюйма огромного айсберга, по-прежнему глубоко погруженного, невидимого. Заболевание стремительно распространится в ближайшие шесть месяцев. На самом деле оно уже начало свое смертоносное шествие, поразив многих. Просто это пока что еще не было видно. Патоген прятался у всех на виду, и к началу следующего года большая часть человечества умрет или будет умирать. Цивилизация уже рухнула. Это будет массовое вымирание. Ученые уже наблюдали нечто подобное в отношении других видов живых существ. Происходило резкое сокращение численности летающих насекомых, летучих мышей, змей, растений. Свыше 40% всех животных в тот или другой момент сталкивались с опустошительными потерями. И вот теперь пришел черед человечества попасть в веялку, превратиться в опилки и щепки, а может быть и вообще полностью исчезнуть. Бенжи говорил, что такое невозможно, что вымирание происходит медленно, на протяжении столетий и даже тысячелетий. Этот процесс не быстрый, как показывают в кино. Переломный момент — это одно дело, но чтобы процесс происходил так стремительно, так безжалостно в прошлом, ничего подобного не случалось. Да, но тут Мойра возразила, а как же третье вымирание? События, относящиеся к Пермскому и Триасовому периодам. Так называемое «Великое вымирание». Тогда исчезло большинство существовавших на тот момент видов. И произошло это очень быстро, разве не так? Она была права. Тогда имело место сочетание различных факторов — вулкан, комета, выброс в атмосферу большого количества метана, ускоренное глобальное потепление. Конечно, некоторым видам на вымирание потребовалось какое-то время, однако по ископаемым останкам следовало, что многие виды исчезли буквально в одночасье. — Что, если то же самое происходит и сейчас? — спросила Сэдди. — Комета. — Падающая звезда, — подумал Бенджи. — Полынь. Он хорошо знал откровения Иоанна Богослова. Знал, что проповедники правого толка сейчас вспомнили все это. Но это же полный абсурд. Комета тут ни при чем. И тем не менее случайное совпадение ударило его в солнечное сплетение, превратив кровь в ледяную воду. бенджип потребовал, чтобы Сэдди умолкла. «Или ядерный взрыв!» — неумолимо продолжала та. «Метеорит, супервулкан или даже какая-нибудь пандемия. Прекрати!» Бенджи почувствовал, что больше не может оставаться здесь. Распахнув дверь, он, шатаясь, вышел на стоянку и, добравшись до машины, согнулся пополам, изо всех сил стараясь блевануть, словно это каким-то образом могло очистить его организм от услышанного. И вот теперь к нему присоединился Араф, на вид такой же затравленный, а может быть даже хуже. Сэди вышла на улицу следом за ними, с виду совершенно спокойная. Это привело Бенжи в ярость. «Мы все умрем. Вот что ты хочешь сказать!» — воскликнул он. «Да. Но это еще не все, так? Стадо. Путники останутся в живых?» При этих словах Араф встрепенулся. Он еще не дошел до этого. В глазах парня бенджи увидел вращающиеся шестеренки. Араф лихорадочно соображал, стараясь осмыслить это новое откровение. «Я гадала, когда ты это поймешь», — сказала Сэдди. Та же самая защита, которая оберегает лунатиков от непогоды, от игл, от битого стекла и выщербленного асфальта. Она спасет их и от патогена. О, Господи! Пробормотал Раф, бессильно опускаясь на землю, словно выпотрошенный. Ты попал в самую точку, Бенджи, кивнула Сэдди. Вот почему вы затеяли все это, сказал он. Вот для чего вы отправили пробирку Несси Стюарт. Вот почему у большинства лунатиков есть две общие черты – незаурядный интеллект и отличное здоровье. Они должны остаться в живых. Да, лунатики, как ты их называешь, отобраны для того, чтобы обеспечить выживание человеческой расы. Они будут последними из нас. Но не мы применили наноустройство. Компания Firesight разработала их для увеличения продолжительности жизни человека. В каком-то смысле для достижения функционального бессмертия, но затем их приспособили для решения этой задачи. По сути дела, украли, использовав без нашего разрешения. Кто Впрочем, Бенджи догадался сам. «Черный лебедь». Сади кивнула. В своем резюме... Черный лебедь с полным правом мог бы назвать себя инициативным и предприимчивым. — Сейчас не время для шуток, — заметил бенджи Это еще почему. Если я не смогу смеяться, я заплачу. — Сэди! Да пошла ты! — она вздрогнула, словно от пощечины. — Извини. — Что вам нужно от нас? — спросил бенджи Мы хотим, чтобы вы оставались со стадом. Решение принимать не мне, мы отправимся туда, куда нам скажут. Ты это прекрасно знаешь, Сэди, а теперь, но у тебя есть влияние. Ларетта к тебе прислушивается. Едва ли я в опале. Ну ладно, предположим, она ко мне прислушается. И что тогда? Тогда ты остаешься. Наблюдаешь за стадом, только и всего. Я не пастух, я врач, должен быть вместе со своей командой, заниматься патогеном. Ты мыслишь старыми категориями, перебила его Сэди. Сейчас для этого уже слишком поздно. «Смертельный грибок успел широко распространиться, просто он еще не проявил себя. Поэтому ты нужен стаду. Пока что ты очень хорошо работал с лунатиками, и ты лучше сотрудников правоохранительных органов, особенно Министерства внутренней безопасности». Она нежно прикоснулась к Бенджи, но тот отдернул руку. «Скоро люди узнают про белую маску. Возможно, не все сразу поймут, куда это ведет, однако прозрение придет стремительно». И тогда лунатики окажутся в опасности, поскольку они останутся единственным стабильным элементом в обезумевшем мире. Они должны остаться в живых. И для этого им нужны умные, здравомыслящие люди, такие, как ты. «Белая маска», — повторил Бенджи. «Это название болезни?» «Да, так ее назовут». «Господи...» Бенджи помолчал. «Так...» «Мы уезжаем отсюда», — внезапно сказал он. «Я и Араф, а ты можешь оставаться здесь. Забирай свой долбанный телефон своего черного лебедя и моли его дать тебе мудрости». Достав спутниковый телефон, Бенджи швырнул его с Эди. Тань не успела его поймать, и телефон упал на землю. Попробую узнать, сможет ли это интеллектуальное чудовище вызвать тебе такси. Идем, Араф. Нас ждет работа». По дороге домой они практически не сказали друг другу ни слова. Бенжи, не отрываясь, смотрел на дорогу, хотя временами он чувствовал на себе пристальный взгляд молодого парня, сверлящий его двумя мощными буравами. Он буквально слышал жужжание. Они проехали мимо высоких ветряных турбин, кромсающих воздух, и, наконец, бенджи открыл рот, собираясь сказать хоть что-нибудь, но тут у него зазвонил телефон, его настоящий телефон. Он посмотрел на экран. ларета «Здравствуй, ларета сказал Бенджа, отвечая на вызов. Он постарался сохранить свой голос спокойным, поскольку еще не решил, как быть с тем, о чем ему рассказала Сэдди. О файрсайте, о стадии, о заболевании. Как там она его назвала? Белая маска. Мне нужно, чтобы ты срочно прибыл в Атланту, сказала Лоретта. Бенджи сразу же догадался, в чем дело. Ненадолго, продолжала Лоретта. На совещание. Я заказала тебе билет на самолет на вечер. Совещание завтра утром. Лоретта, я... Бенжи, у нас аврал. Значит, в Атланте тоже начали понимать, в чем дело. Нет, не про лунатиков, скорее всего, но про грибковый патоген, про белую маску. Хорошо, понял, — сказал Бенжи, его голос прозвучал глухо, отрешенно. Положив руку Араву на колено, он сказал, что ему нужно успеть на самолет, а Араф остается здесь наблюдать за стадом. Ты справишься? Раф молча кивнул, Между ними протянулась глубокая пропасть.